Глава 4. Сомс размышляет. Объявление в Таймсе о смерти молодого Джолиона Сомс принял очень просто. Итак, его двоюродный братец умер. Между ними никогда не существовало родственной любви. Полнокровное чувство ненависти в сердце Сомса давно умерло. С опасностью рецидивов он всегда боролся, однако эта ранняя смерть представлялась ему неким поэтическим возмездием. Двадцать лет человек наслаждался отнятыми у другого женой и домом, и вот он умер. Появившийся несколько позже некролог, по мнению Сомса, воздал Джолиону слишком много чести. Там говорилось о тонком мастере и приятном художнике, чьи работы являют нам типические и лучший образец акварельной живописи поздней викторианского периода. Цомс, который всегда бессознательно предпочитал Мола, Морпина и Кэзуэла Бэя, и громко фыркал, встречая на выставках работы своего двоюродного брата, перевернул хрустящую страницу Таймса. В это утро ему пришлось поехать в Лондон по форсайдским делам, и он определенно заметил, что Гредмен кидает на него поверх очков косые взгляды. Старый клерк излучал какую-то скорбно-поздравительную эманацию. От него прям-таки веяло запахом минувших времен. Было почти слышно, как он думает. «Мистер Джолион, да, он был как раз моих лет, и вот умер. Жаль». Жаль, для нее, надо думать, это большой удар. Красивая была женщина. Все мы под Богом ходим. Газеты посвящают ему некролог. Вот какие дела. Окружавшая градмена атмосфера побудила Сомса с необычайной быстротой провести несколько сделок по передаче собственности и сдаче в наём домов. А как насчет того проекта, мистер Сомс, касательно мисс Флер? Я передумал, коротко ответил Сомс. А... О, я очень рад. Мне и то показалось тогда, что вы слишком торопитесь. Времена меняются. Сомс начал тревожиться о том, как отразится эта смерть на Флер. Он не был уверен, что дочь знает о случившемся. Она редко просматривает газету, объявления же о рождениях, браках и смертях и вовсе никогда. Наспех закончил он дела и отправился завтракать на Грин-стрит. Уинифрид была грустна. Джек Кардиган сломал крыло машины, выяснил Сомс, и сам на некоторое время выбыл из строя. Уинифрид не могла освоиться с мыслью о нездоровье зятя. «Профон уехал, в конце концов?» — спросил Сомс. «Уехал», — ответила Уинифрид. «Но куда? Не знаю». «Да, в том-то и горе. Нельзя ничего сказать, наверное». Впрочем, Солнцу не очень и хотелось знать. Письма от Аннет приходили из Джеппа, где она жила вместе с матерью. «Ты, конечно, прочитала о смерти этого Джолиона». «Да», — сказал Уиннифрид, — «мне жаль его, его детей. Он был очень приятный человек». Сомс проворчал что-то неопределенное. Старая глубокая истина, что о людях судят в этом мире не по их делам, а потому что они собой представляли, подползла и назойливо стучалась с черного хода в его сознание. Я знаю, что таким его принято было считать. Надо воздать ему по справедливости, теперь, когда он умер. Я предпочел бы воздать ему по справедливости, пока он был жив, сказал Сомс, но мне ни разу не представилось такой возможности. Есть у тебя книга баронетов? Да, вот здесь, на нижней полке.